Глава двенадцатая Еду нам принесли в одну из комнат на первом этаже. С похоронными выражениями лиц слуги очень быстро накрыли на стул и буквально сбежали, опасаясь у людей в чёрных одеждах, стоящих за нашими спинами. Козима и Лоренцо, повинуясь приглашению хозяйки дома, присоединились к нам, то и дело бросая злые взгляды на гончих псов. Те смотрели поверх наших голов, старательно делая вид, что ничего не замечают. У меня кусок не лез в горло, голова болела и всё ещё подташнивала, но мне пришлось себя заставить, чтобы не доставлять лишнего беспокойства графине. Она то и дело замолкала на середине ничего не значащей фразы и вздрагивала, когда её окликали. Гаудани был напряжён, Козима всё наполнял кубок то водой, то фьёном, пытаясь напиться. «Чёртов привкус металла», — пожаловался он, — «никак не избавлюсь, ещё и голова болит». Я с изумлением посмотрела на него, осенённая догадкой, но тут же опустила голову, стараясь не выдать себя. «Надо было меньше пить вчера», — процедил Гаудане. «Я тебя предупреждал». «Конечно, мой друг, но самый упрямый осёл достался не тебе». «Как знать». Дорис явно был не в духе. «Тот, который сидел сверху, дал бы твоему фору по упрямству». «Тише», — прошипела графиня, выразительно скосив глаза в сторону наших тюремщиков. Я заметила, как двое из них старательно прятали улыбку, еще трое с видимым осуждением посмотрели на Дореза. Мы снова принялись за еду. Гаудани сдался первым. Он со звоном бросил вилку на тарелку и поднялся. Графиня подчеркнуто спокойно посмотрела на него, и Лоренцио смутился. «Простите, Мадонна, с вашего позволения». Не дожидаясь ответа, дарис вышел. Один из псов последовал за ним. Я вздохнула и переглянулась с Козем, затем встала. «Простите, мне не здоровиться». Графиня кинула на меня взволнованный взгляд, я едва заметно покачала головой, давая знак, что всё в порядке. «Я провожу вас». Принц отложил приборы и выразительно покосился на наших стражников, лицо одного из которых показалось мне смутно знакомым. Кажется, именно он утром ворвался в спальню Козема. А то мало ли что может случиться с одинокой девушкой по дороге. Тётя, «Да, конечно». Графиня махнула нам рукой. Мы вышли и начали неспешно подниматься по лестнице. Двое псов тенью скользили за нами. «Мне необходимо переговорить без свидетелей», — прошептала я. «С вами из графиней». «Хорошо». Так же тихо ответил он. «Я вернусь и потребую, чтобы тётя прошла в свою спальню. Вы придёте за мной, и мы вместе отправимся к ней». «Да, это было бы замечательно. Розы и лилии», — уже громко добавила я слегка капризным тоном. «Прошу, прикажите слугам. Пусть принесут в мою комнату, раз уж мы вынуждены сидеть здесь в заперти Принц усмехнулся и покачал головой. «Рад, что Долруй в вас не ошибся», — прошептал он и добавил чуть громче. «Я прикажу слугам, на рассвете они срежут цветы для вас, кузина». Козима довёл меня до дверей комнаты, поклонился и отправился обратно, специально идя так, чтобы гончие псы отошли к стене, пропуская его. Я зашла в комнату, закрыла дверь на ключ и присела на кровать, ещё раз прокручивая в уме свои догадки. Теперь я даже с благодарностью оценила то, что раз в год полковник заставлял нас ходить на лекции по безопасности жизнедеятельности. Выждав время, встала и открыла потайной ход. Комнату Козима я нашла без труда, заходить не стала, он сразу же шагнул ко мне. «Надо ещё прихватить с собой Лоренцо», — заявил принц. «Не всё же ему прохлаждаться». Он решительно подошёл к одной из дверей, потянул рычаг. Панель начала отъезжать. Принц заглянул в щель, чертыхнулся и резко вернул рычаг на место, закрывая вход. «Перепутал. Там теперь караульная», — коротко пояснил он, направляясь к соседней двери. На этот раз всё удалось, и вскоре мы вчетвером сидели в спальне у графини. Все напряжённо смотрели на меня. Я сцепила пальцы, чтобы унять нервную дрожь, и начала. «Козима, помнишь, Джерардо жаловался на вкус металла во рту?» «Что?» Принц слегка нахмурился, пытаясь вспомнить. «Видя, что остальные не понимают, я пояснила. Когда я с ним говорила, он сказал, что чувствует вкус металла. За столом ты повторил его слова». «И что?» То, что я, войдя в комнату, чувствовала тот же привкус. Затем у меня в кольце загорелся камень, и всё прошло. Никого не настораживает это совпадение? Козима прищурился. Намекаешь на то, что ей от ещё там? Да, я думаю, он в воздухе, иначе ты бы не отравился. Графиня испуганно вскрикнула и посмотрела на меня, я улыбнулась. Не волнуйтесь, мы пробыли там совсем немного, и со мной всё в порядке. У меня же кольцо. Я подняла руку, демонстрируя ещё один подарок Роя. «А с ребёнком?» — выпалила моя будущая свекровь. Я закатила глаза. Гаудани недоуменно переводил взгляд с меня на графиню. «С каким ребёнком?» Козима, тщательно скрывая ухмылку, выглядел почти невозмутимым. «Как я понимаю, нашего дорогого Алла Истера скоро можно будет поздравить с прибавлением». Глубые глаза насмешливо смотрели на меня. Понимая, что отрицать глупо, я кивнула. Гауда охнул, принц почти весело улыбнулся, правда, взгляд, как обычным, был ледяным. «Рад, что ты осознал весь масштаб катастрофы. Я даже уже не знаю, что лучше, чтобы Алла и Стера выпустили, или чтобы он немного посидел в башне, чтобы успокоиться». «Козима!» — я кивнула на побледневшую графиню, принц смутился. «Простите, тётя, вы же знаете, что я всегда шучу». «Хотя, признаться, сейчас личный не до шуток». Я слишком дорожу своей жизнью, как и Лоренцо. А Делрой в гневе крайне неприятен». Принц выразительно потёр скулу, на которой всё ещё виднелся синяк. Напоминание о недавней схватке в Междумирье. «Может быть, мы перейдём к делу?» Графиня проигнорировала племянника и выжидающе посмотрела на меня. «Хорошо. Я продолжила» если яд был разлит в воздухе то судя по симптомам он не выветрился за то время которое прошло с момента обнаружения пастыря и до нашего визита вспомни что все окна были закрыты мрачно подсказал принц все равно он должен был испариться я осеклась испариться а если испаряясь оно и отравляет что ты имеешь в виду слегка напрягся козима я знаю лишь одно вещество которое способно так действовать на человека это ртуть «Ртуть?» — переспросила графиня. Судя по её озадаченному виду, она явно не знала это слово. Я почувствовала, что бледнею. Неужели я ошиблась? «Мы называем её гремучим металлом», — пояснил Козима, невольно придя мне на помощь. «Его пары действительно ядовита. Противоядия нет». «Есть», — возразила я. «В моём мире оно есть». Все трое смотрели на меня с каким-то недоверием. «Ты уверена?» очень тихо спросила графиня. «Да, и я думаю, я смогу его принести». «И сколько времени это займёт?» спросил Козима. «Если предположение правдиво, то металл всё ещё где-то там, и каждую минуту старик вдыхает отраву». «Значит, надо забрать Джерарда из комнаты», воскликнул Лоренцо. «Находиться там опасно». «Никто не даст его перенести», возразил принц. Около его дверей стоит стража, сомневаясь, что нас туда пустят. «Мы можем пройти тайным ходом», — не сдавался Дорес. «Мы не сможем разместить его в другой комнате без ведома пастырей. Дом полон гончих псов», — возразила я. «Кстати, это единственная причина, по которой Иеронима до сих пор не убил Джерарда», — вмешался Козима. Если мы тайно заберём старика, то заговорщики легко найдут его и прикончат, или же просто объявят мёртвым и похоронят пустой гроб. После чего мы все окажемся на скамье подсудимых вместе с Алайстером. Единственный выход — собрать гремучий металл, открыть в комнате окна, уменьшив концентрацию паров. «Но это никто не даст сделать», — перебила его графиня. «Ещё утром псы мне понять, что Джерарда хорошо охраняют. Они говорили так, словно я покушалась на его жизнь». «Вы — нет, а вот Делрой», — протянул принц. Его тётя побледнела. «Буду признательна, если ты перестанешь шутить на этот счёт Козима». Гаудани хмыкнул, всем своим видом выражая сомнение, что его деверь образумится. «Нам нужно заставить их самих перенести его», — вмешалась я. «Может быть, просто открыть окна?» — поинтересовался Лоренцо. Я покачала головой. «Увы, слишком жарко, и это не поможет». «Пары лишь будут испаряться быстрее». «Зато будет свежий воздух», — возразила графиня. «Послушайте, всё, что мы сейчас обсуждаем, бессмысленно», — перебил Козима. В досаде он вскочил и прошёлся по комнате. «Даже если мы сможем открыть окна, это лишь отсрочит конец пастыря. Противоядие в другом мире, а никто из нас не может использовать магию и открыть портал». «Вы не можете», — графиня подчеркнула слово «вы». «Но в отличие от вас я не давала клятву, да и Лиза тоже». Она неуверенно улыбнулась мне. Принц на мгновение замер, словно растерялся, затем набросился на нас. «Тетя, это глупо. Как вы планируете попасть в тот мир? Да еще и перенести туда пастыря». «Проще принести оттуда противоядие», — возразила я. «И, насколько я помню, в мой мир можно попасть и через стационарный портал» который находится на вилле у Дел роя в Лагомбардии», — не отступал Козима. «И в Междумирье...» — я внимательно посмотрела на графиню. «У вас ведь есть амулет с помощью которого вы переноситесь в ваш дом?» «Да». В серых глазах засветилась надежда. Графиня медленно сняла с пальца перстень с чёрным хрусталён, на котором был выгравирован единорог, и протянула его мне. «Вот он». Перстень был великоват, и то и дело норовился скользнуть с руки. «Нажатие на камень переносят в междумерье», — пояснила графиня. «Я бы поостерегся открывать портал здесь», — мрачно предупредил Козима. «Гончие псы могут заметить всплеск магии». «Я пройду тайным ходом», — уверила его я. «Наверняка он ведет за ворота». Графиня кивнула. «Да, насколько мне известно, к подножию холма, Делрой всегда был предусмотрителен. Жаль, что это не помогло». «Бросьте, тётя. А Лайстер прекрасно знал, что, сбегая, он попросту подпишет всем нам смертный приговор как сообщникам», — возразил принц. «Вы же понимаете, что после его исчезновения нас допросили бы с особым усердием и пристрастием?» Я побледнела, вспомнив, как допрашивал пленников сам Рой. «Вряд ли пастыри были бы более милосердны». «Тише!» — вдруг прошептал Гаудани. «Слышите?» Он мотнул головой в сторону прохода, который мы не стали закрывать, чтобы не терять времени в случае опасности. В туннеле слышались шаги. Сделав мне знак замереть на месте, Козима и Лоренцио, не сговариваясь, беззвучно скользнули к темнеющему в стене проему, став по обе стороны от него. Графиня выдернула из прически длинную шпильку, при ближайшем рассмотрении оказавшуюся миниатюрным стилетом, и замерла в обманчиво спокойной позе. Шаги приближались. Затем в тусклом свете Гльёйна появилась фигура в полосатых одеждах. боно Наши голоса слились в нестройный хор. Художник с недоверием смотрел на нас. «Мы сэры, Мадонны, что вы здесь делаете?» «Что ты здесь делаешь?» Воскликнула мать Роя, привычным жестом убирая стилет в прическу. «Создатель, как ты нас напугал!» Я лишь пытался пройти на виллу, чтобы узнать, что происходит, Мадонна. Художник торопливо сдёрнул основательно помятый берет с надломленным пером с головы. Только сейчас я заметила, что его одежда в беспорядке, местами порвана, а на скуле красуется синяк. Держался художник очень скованно. Так ходили наши силовики, если у них были трещины или переломы ребер. «Бона, что случилось?» — спросила я. Он вздохнул. «Хотел бы я знать. Я провёл прекрасную ночь, хм, постигая искусство». «Ах, Мадонна, что это была за ночь? Какие у неё были?» «Бона», — прошепел Козима. «Нельзя ли ближе к делу?» «Ах, Мессер, какое у неё было тело!» Художник закатил глаза, но тут же спохватился, вспомнив о нас с графиней. «Разумеется, я говорю как художник». «Конечно», — подхватила я, кусая губы, чтобы не засмеяться и не сорваться на истерику, хотя следовало признать, рассказ художника заставил всех опомниться. «Ох, Мадонна!» — спохватился Бона. «Простите. Как ты здесь оказался?» Утром в ближайшей таверне я узнал от сплетников, что мессер — граф под арестом, поскольку готовил заговор. Даже не допив Эль, я направился на рыночную площадь, где по большому секрету мне рассказали, что весь конклав отравлен коварным алайстером, а пастырю Иерониму удалось предотвратить захват лачу «Даже так?» — вспыхнула графиня и ободряюще сжала ей руку. «Вспомните, что вы сами говорили мне о сплетнях. Они всегда будут». Несколько секунд она молчала, борясь с возмущением. Потом кивнула, позволяя боно продолжить. Художник не заставил себя упрашивать. Не поверив ни единому слову, я помчался к башне, где держат именитых узников. Стражники подтвердили, что мессер-граф арестован и содержится в верхней камере. После этого я решил направиться сюда, Каково же было моё удивление, когда я увидел, что дом окружён этими людьми в ужасных чёрных одеждах, которые именуют себя гончими псами-создателя. Они не пустили меня на виллу, хоть я и старался быть убедительным. Он всплеснул руками и поморщился, потёр ребра, судя по всему, столкновение с псами было достаточно бурным. Джерарде жив, но при смерти. Мрачно обронил Козима, воспользовавшись тем, чтобы он замолчал. По мнению, Лиза его держат в комнате, где разлит гремучий металл. «Это же смертельно опасно», — ахнул художник. «Именно», — подтвердил принц. «Какая гениальная мысль». Интересно, кому она пришла в голову? Банин сделался очень серьёзным. Создатель, неужели Иеронима всё-таки решил пойти на сговор с Гаргонза, чтобы стать истинным пастырем? «Не знаю по поводу мнения Создателя, но очень похоже на то, что Гаргон зазатеял всё это. Мы с Лизой слышали разговор его и, и Иеронима. «Мы можем рассказать это Конклаву», — оживился Гаудани. «После того, что поведал нам, Бона нам вряд ли поверит», — заметил Козима. Я кивнула, соглашаясь с ним. «На самом деле, единственный, кому действительно поверят, пастырь Джерарда. Но он должен дожить до суда», — отозвался принц. а «Это вряд ли возможно». Я задумалась, потом прошлась по комнате, просчитывая варианты. Затем обернулась к Бона. «Ты сможешь мне подыграть?» Когда я изложила свой план, Гауда не смотрел на меня с ужасом, Козима с уважением, а графине с восхищением. «Мадонна, но это опасно!» — возразил Бона. «Мне нечего терять», — отозвалась я. «Если, Рой...» Я прикусила губу, не в силах вымолвить ужасные слова. «Мы просто обязаны выиграть». Принц подошёл и молча поцеловал мне кончики пальцев, тем самым выражая почтение. «Знаете, я начинаю вас опасаться», — признался он. Я улыбнулась, расценив это как комплимент. «Тогда за дело», — поторопил нас Назгауданем. «Времени мало». Графиня вышла и приказала послать за Далией. Вскоре за дверью послышались достаточно громкие голоса. Удивлённый мужской и сердитый женский. Препирательства длились недолго. Стражник, карауливший графиню, отступил, и служанка вошла в комнату. «Это ни в какие ворота ведут себя, будто в борделе». Далее была явно не в духе. «Мадонна, что они себе позволяют? У нас, между прочим, приличный дом». Она осеклась, наконец, заметив нашу компанию. Судя по лицу служанки, она слегка усомнилась в собственных словах. «Мессер?» «Далее, любовь моя». Бонна шагнул вперёд, сам намереваясь объяснить женщине, что от неё требуется. Та мгновенно нахмурилась и бросила взгляд в сторону графини, явно не желая устраивать сцену в присутствии хозяйки. «Банин винунта что ты здесь делаешь?» Далее быстро оглянулась на дверь, словно размышляя, мог ли охранник её слышать. К счастью, стены были толстыми, а двери плотно прилегали к наличникам, почти не пропуская звуки. «Я спешил к тебе, как мог», — патетически воскликнул художник, «испытывая лишение» что матрас у той распутной девки был не так мягок, как в твоей кровати?» «Она не распутная девка, она турщица», — поправил её Бона. «Восхитительное легкомысленное создание, которое никогда не сравнится с тобой. Я давно говорила, что ни у одной женщины, которая соглашается спать с тобой, нет мозгов». «Зато у неё другие выдающиеся достоинства», — моментально парировал художник. «Хотя, повторяю, ни одна из них никогда не сравнится с тобой, моя единственная любовь». Далее замерла, недоверчиво смотря на него. «Ты болен», — убеждённо сказала женщина. «Ты явно болен. Или тебе что-то нужно, Банин Венунта? Вот почему ты такой». «Это нужно не ему, а нам всем», — перебила я, понимая, что это общение может затянуться. «Далее необходимо, чтобы ты прошла в комнату пастыря Джерарда». Коротко я объяснила ей задачу. Женщина задумалась, затем неуверенно кивнула. «Я попробую». «Хорошо. боном тебе лучше переодеться во что-нибудь менее пёстрое». Я выразительно посмотрела на его полосатые одежды. Художник лишь рассмеялся. «Мадонна, поверьте, мне лучше остаться в этом. Смотрите». Он скинул дублет, выворачивая его наизнанку. И сразу же надел, оказавшись в тёмно-синем. «Наверняка надет на случай побега от ревнивого мужа», — фыркнула далее. «Ну что ты, так я обычно скрываюсь от женщин, жаждущих меня», — беззаботно откликнулся художник. «Оставьте свой запал на комнату пастыря», — посоветовал им Козима. «У нас мало времени, а вы поняли, что от вас требуется». «Да, сэр боно послушно нырнул в тайный ход. Далее она правилась к дверям, мы остались в спальне графини, посматривая в окна, которые выходили на ту же сторону, что и окна комнаты пастыря. Вскоре Бонна показался в саду. Теперь в руках у художника была гитара. Перескочив через невысокие кусты, ограждавшие клумбы, он небрежно прошёлся по цветам. Графиня, стоящая рядом со мной, возмущённо зашипела. Встав в картинную позу в центре, Бонна несколько раз провёл рукой по струнам, Прислушался, затем подкрутил что-то и заиграл, сразу же запев достаточно громко и совершенно не попадая в такт. «Мне милых вол морских милее, мне лучше солнца и луны, мне краше жизни лучше света, так, кто оберегает сны. Прекрасные дамы силуэты в моей роятся голове, и лишь любовные сонеты повелевают на земле». Окно спальни пастыря Джерарда распахнулось. Правда, вместо Далии там показался человек, в котором я с удивлением узнала того самого пастыря, который говорил речь на площади. Сама служанка, покраснев, выглядывала из-за его плеча. «Антонио», — прошипел Козима, подтверждая мои догадки, — «что он здесь забыл?» Музыка оборвалась, Бонна отступил на несколько шагов назад. Лоренцо, стоявший рядом со мной, шумно выдохнула, графиня тихо сказала, «Ой...» «Юнаша, вам не кажется, что вы слишком шумите?» — строго произнёс Седовласый. «Мой собрат болен, и ему необходим покой». «Простите, пастырь. Художник явно был сконфужен, и я не ожидал увидеть вас здесь». «Верю, и лишь поэтому не прикажу дать вам плетей, мой милый. А теперь ступайте, или я всё-таки вынужден буду позвать охрану». Антонио повернулся к служанке а вам моя милая надлежит выбирать поклонников получше этот художник известный распутник и вообще вы же собирались прибраться в комнате окно закрылось боно закинув гитару на спину поспешил уйти судя по тому как он топал напролом художник здорово испугался кто это был я с удивлением рассматривала принца который выглядел крайне ошарашенным пастырь антонио отозвалась графиня Он обучал Козима и Делрое в Ричионе. «Как мило! И что он делает в комнате Джерарда? Пришёл добить его?» — фыркнула я. «Он лекарь. Они дают магическую клятву спасать жизни. Тем более они из Джерарда дальние родственники. И оба не любили Гаргонза», — пояснил принц. Но как он оказался в комнате? Поинтересовался гаудани «Думаю, проще всего спросить у него самого». Графиня посмотрела на принца. Тот замотал головой. «Нет, тётя, это лучше сделать вам». «Козима, ты прекрасно знаешь, что мы с Антонио уже много лет не разговариваем». Она вздохнула. «После того, как Делрой рассорился с отцом, а я не стала вмешиваться, хотя Антонио очень настаивал. Возможно, он был прав». «Никогда не поздно начать», — отозвался принц. Его тётя посмотрела на него взглядом, достойным Василиска. «Могу спросить я», — предложил Гаудани. Козима лишь фыркнул. «Не думаю, что Антонио тебе хоть что-то скажет». «Тогда спрошу я». Я встала. «Лиза, там же в воздухе яд». Графиня с укором посмотрела на меня. «Подумай о ребёнке». «Я о нём и думаю», — возразила я и чуть тише добавила. и об его отце». «Ладно». Принц Ричонни вздохнул, словно собирался идти по меньшей мере на казнь. «Если вы считаете, что так надо, я могу привести Антонио тайным ходом в соседнюю комнату. Что там рядом?» «Библиотека», — подсказала графиня. «Поговорить можно и там». «Там устроили обыск», — вмешался Гаудани. «Книги разбросаны, некоторые страницы выдраны». «Беспорядок будет нам на руку», — вмешалась я. «Если пастырь Антонио действительно волнуется за Джерарда, то там его легче будет убедить помочь нам». «Пастырь Антонио никогда не волнуется», — заметил принц Ричиони. «Даже древние статуи более подвержены эмоциям, чем он». «Козима, если он не позволял тебе вести себя с ним дерзко и заставил тебя выучить грамоту, то это не значит, что у него нет чувств», — возразила графиня. «Тетя, вы-то откуда знаете? Вы же с ним не разговариваете». Принц подошёл к темнеющему в стене проёму. «Лиза, я долго буду ждать». Когда мы отошли на достаточное расстояние, я окликнула принца. «Козьма, может, не будем всё усложнять?» «В смысле? Я пойду с тобой в комнату пастыря, и мы просто откроем окна». Принц так резко остановился, что я налетела на него. «Лиза», — проникновенно сказал он, «тебе рассказать, что со мной сделает твой будущий муж?» когда узнает, что я позволил тебе войти в комнату, где есть поры гремучего металла. «Хорошо. Если я не буду входить туда, постою на пороге». Козима внимательно посмотрел на меня и вздохнул. «Ладно, три шага от порога, не ближе». Мы прошли уже знакомым путём до входа в спальню Джерарда. «Почему мы не прошли туда в открытую?» — спросила я. «Потому что тогда псы будут знать, что я говорил с Антонио». — снисходительно пояснил мне принц. Судя по слишком надменному тону, он нервничал. С секунду поколебавшись, Козима потянул рычаг на себя и шагнул вперёд, не дожидаясь, пока панель отъедет в сторону. «Добрый день, пастырь», — поприветствовал Козима, проходя внутрь. Я заглянула следом. Антонио стоял около кровати Джерарда. Насколько я успела заметить, со своего места старику стало хуже. «Принц Ричиони» пастырь внимательно всмотрелся в бывшего ученика, после чего опустил руку. Я заметила, что вокруг его пальцев было белое свечение. Наверняка Антонио изучал не только исцеляющую магию. «Так и думал, что вы тоже участвуете во всём». «Сегодня утром после допроса форменное безобразие должен вам заметить. Мне настойчиво предлагали вернуться в свою страну. Я отказался», — кратко проинформировал Козима пастыря. «Весьма разумно с вашей стороны», — одобрил тот. Принц смерил его высокомерным взглядом и повернулся ко мне. «Позвольте также представить вам невесту моего кузена, Делрой Алла Эстера, Элизабет. Извините, она не будет входить в комнату». Синие глаза изучающе посмотрели на меня, словно пытаясь прочесть мои мысли. Под этим взглядом любой другой почувствовал бы себя крайне неуютно, но я уже достаточно долго работала в нашем ведомстве, чтобы попасться на эту простейшую уловку. «Пастырь, я слегка замялась, не зная, стоит ли мне обращаться к нему за благословением или же достаточно вежливо кивнуть. Но он сам почтительно поклонился, давая понять, что наша встреча неофициальная. Рад познакомиться, Мадонна. Не знал, что у графа Алла Эстера есть невеста. Всё произошло так стремительно, что они решили повременить с официальным объявлением» пояснил Козима. Антонио поморщился, выражая скептицизм, но не стал развивать эту тему дальше. «Что привело вас сюда, тем более таким путём?» Пастырь взглянул на тёмный туннель за мной. «Желание узнать о самочувствии пастыря Джерарда и избежать при этом внимания гончих псов». Принц взглянул на старика, лежащего на кровати. «Вы определили яд?» о вы не успел. Сначала пришла служанка». Потом её воздыхатель начал орать под окнами, что кот весной. Я смутилась. «Простите, мы не знали, что в комнате кто-то будет. Почему вы здесь?» Пастырь секунду помолчал, затем, решив, что скрывать нечего, признался. Я получил записку от графа Лаэстера сегодня утром. Её передал один из стражников. В этой записке Долрой просил меня поехать на виллу и разобраться. Стражник также сказал, что граф под арестом что меня слегка удивило. «Да, его пытаются обвинить в отравлении Джерарда», — подтвердил Козима. «Нет, это не Алайстер». Умирающий вновь пришёл в себя. «Это не он. Это... Гор». Он закашлялся. Не выдержав, я всё-таки вбежала в комнату, подскочила к окну и распахнула его так, что стёкла обречённо звякнули. Камень на перстне полыхнул алым. «Лиза», — прошипел Козима. «Ты с ума сошла!» «Что вы делаете?» В голосе Антонио не было возмущения, лишь интерес. «Проветриваю помещение», — пояснила я. «Кстати, как вы себя чувствуете?» «Немного кружится голова, но это ерунда», — ответил он. «Нет, это не ерунда», — возразила я и быстро рассказала всё, что знала. Пастырь слушал меня очень внимательно. «И извините за это представление», — смущенно закончила я мы не знали, как ещё можно открыть окна». «Антонио». Джерарда приподнялся на локте. «Она права, немедленно уходите из комнаты». «Но...» «Уведите, Элизабет». Голос хоть и был слабый, но звучал твёрдо, немедленно. «Мой друг, тебе тоже необходимо тогда покинуть комнату», возразил Антонио. «Это невозможно. Если Мадонна права, то моё исчезновение будет губительно для Алайстера», — возразил Джерарда. «Как и твоя смерть», — Антонио на секунду задумался. «Хотя из -за этого можно извлечь выгоду. Принц, окажите любезность, помогите пастырю. И ступайте в...» «Библиотеку», — подсказала я. «Библиотеку», — согласился Антонио. «Я присоединюсь к вам чуть позже, лишь создам фантом». «Мы будем ждать вас». Козима подхватил Джерарда за плечи и повёл к тайному ходу. Тот шёл очень медленно, то и дело останавливаясь, чтобы набраться сил. Когда мы добрались до библиотеки, Антонио уже был там. Он с молчаливым негодованием рассматривал разгром, учинённый гончими псами. «Какое вопиющее безобразие! Как можно было так обращаться с книгами?» Я торжествующе посмотрела на Козима. Тот сделал вид, что не заметил взгляда. «Делрою это точно не понравится». Сухо заметил он, подводя Джерарда к стулу и помогая сесть. Тот тяжело облокотился на полированную темную поверхность стола. Было заметно, что старику очень плохо. «Вы сможете его поддержать, пока я принесу противоядие?» — обратилась я к Антонио. «Сколько времени вам понадобится?» Я задумалась. «Повезло, если мои вещи остались в кабинете. Впрочем, денег можно одолжить, хуже обстояли дела с Сашкой» а ведь без её помощи мне было не обойтись. Конечно, лучше всего было бы притащить её сюда, но я пока не знала, как это сделать. Не знаю. Думаю, что за день я должна успеть. Полагаю, я справлюсь, но если всё так, как вы говорите, то Иеронима и ранимые постараются закончить начатое и убить Джерарда, — заметил Антонио. Думаю, именно поэтому Долрой вас и попросил приехать, — фыркнул принц. На вас же нет магической клятвы». Пастырь смерил его строгим взглядом. «Несомненно, вашего высочество». Тот как-то странно дернулся и замолчал. Было видно, что он по старой памяти все еще рабеет перед своим учителем. Антонио едва заметно улыбнулся. «А если...» — я задумалась. «Если вы скажете, что пастырь идет на поправку, что они сделают?» «Насколько я их знаю, попытаются убить Джерарда». Слишком уж долго они ждали этого момента. «Что, если мы попытаемся их на этом поймать?» — предложила я. Антонио задумчиво посмотрел на меня, затем на своего собрата. «Вряд ли они придут сами. Скорее, пришлют наёмника или кого-то из псов. Исполнителя можно схватить и попытаться заставить заговорить. Наверняка он скажет, кто его подослал», — предложил Козима. Я с опаской покосилась на пастырей, гадая, как они воспримут предложение принца. Что-то мне подсказывало, что он не ограничится одними разговорами. «Хорошая идея», — одобрение в голосе Антонио заставило Козима заскрежетать зубами. «Только трудноосуществимое». Джерардо поднял голову и посмотрел на нас. «Наемником будет либо маг, либо чернокнижник». «Антонио — не слишком сильный маг, он может не устоять. В любом случае, для начала нам надо противоядие», — оборвал его Козима. «Наши разговоры только сотрясают воздух». «Вы правы, мой принц», — почтительно сказал Антонио и улыбнулся, видя удивление, промелькнувшее на лице бывшего ученика. «Где вы будете открывать портал?» «У подножия холма», — Козима протянул мне руку, намереваясь помочь. Я с сожалением встала. Было что-то весьма уютное вот так сидеть и обсуждать всё, зная, что мои идеи поддержат. Но время играло против нас. Мы опять шагнули в потайной ход, оставив пастырь в библиотеке. Перед тем, как панель за нами закрылась, я обернулась и увидела, как Антонио простирает светящиеся магией ладони над Джерарда. Всю дорогу Козима молчал. Я сочла это хорошим знаком. Если бы принц не верил в успех, его извительности не было бы предела. Наконец показался свет. Мы ускорились и вышли на полуденный зной. Я с наслаждением вдохнула раскалённый воздух, ощущая себя вновь свободной. Обернулась, посмотрела на жёлтое квадратное здание, стоявшее на вершине холма. Там то и дело мелькали чёрные точки. Гончие псы тщательно сторожили дом. «Знаете, если вы решите не возвращаться сюда, вас никто не осудит», — заметил принц Ричу, не перехватив мой взгляд. Я уничижающе посмотрела на него. «Полагаете, я выбралась лишь для того, чтобы сбежать?» «Как бы я ни относился к кузену, полагаю, вы не должны рисковать собой и его ребёнком. Я с удивлением посмотрела на него. Интересно, почему вы мне говорите об этом?» «Считайте, что я слишком люблю своё лицо таким, какое оно есть, и прекрасно понимаю уровень возмездия Лайстера» который обрушится на меня и дворой покинет башню. «Если я не вернусь, вряд ли он её покинет», — сухо заметила я. Кузима ничего не сказала, лишь кивнул в направлении небольшой рощи, видневшейся неподалёку. «Кажется, там были развалины древнего храма. Пойдёмте, при поддержке древних стен будет гораздо легче открыть портал». Мы шли молча. Наконец, в окружении деревьев показались руины. Несколько колонн, поросших мхом, рядом статуя то ли девушки, то ли богини. Принц всё время посматривал то на солнце, то на рощу, то на виллу за нашими спинами. «Когда будете возвращаться, подумайте об этих руинах. Я подожду вас здесь». «Хорошо. Надеюсь, нам всё удастся». пробормотал он, никому не обращаясь. Я пожала плечами и нажала на камень кольца амулета и шагнула в радужное сияние.